Глава шестьдесят шестая «Господи! О, Господи!» Майкл ревел от боли, вскинув левую кисть, насколько позволял скотч, обмотанный вокруг его тела и крепко прижимающий руки к бокам. Из культи указательного пальца с обрубленной верхней фалангой хлистала кровь. Харрисон прищурился, в глаза бил ослепительный свет — «Да что же это такое? Какого черта ты творишь?» «Все в порядке, Майк, успокойся». Его предплечье железной хваткой стиснула худаева лосатая рука с массивными водонепроницаемыми часами на запястье. И теперь Майкл мог различить голову своего мучителя, затененную на фоне яркого света, два глаза с прорезями в черной балаклаве. Затем Харрисон увидел, как незнакомец выдавливает из тюбика какую-то белую пасту — и в следующее мгновение почувствовал, что на обрубок словно бы положили кусок льда. Он снова взвыл от невыносимой боли. — Я знаю, что делаю, Майк. Можешь не волноваться, не загноиться. Я хочу, чтобы ты называл меня Вик, понял? — Вик. вр -р -р -р -р -р. выдавил Майкл. — Будем обращаться друг к другу по именам. Как-никак мы с тобой деловые партнеры, верно? Обойдемся без всяких мистеров. Вик туго обмотал окровавленную культю Харрисона длинным белым бинтом, а затем сделал несколько витков вниз по пальцу, с каждым разом затягивая все туже, чтобы повязка служила жгутом. Скрепив бинт лейкопластырем, похититель вновь принялся разглагольствовать. «По мне, Майк, так я спас твою жизнь, и потому должен кое-что с этого поиметь, как считаешь? А судя по тому, что пишут в газетах и показывают по телеку, «Мужик, ты состоятельный!» «А я вот нет, понимаешь ли. В этом мы различаемся. Воды хочешь?» Майкл кивнул. Он пытался собраться с мыслями, однако из-за тупой пульсирующей боли в пальце сосредоточиться было нелегко. «Чтобы напоить тебя, мне придется снять у тебя сорта скотч, и я сделаю это при условии, что ты не станешь орать. Договорились, Майк?» Харрисон кивнул. «Я свое слово всегда держу, а ты...» снова кивок К Майклу протянулась рука и содрала с его лица, как ему показалось, половину кожи. Он принялся хватать ртом воздух, подбородок и щеки адски жгло. Снова показалась рука, на этот раз с пластиковой бутылкой минералки без крышки, и медленно наклонила емкость к его рту. Вода была холодной и очень вкусной, и раненый принялся жадно глотать жидкость, часть которой выплеснулась у него из глотки и потекла струйкой по подбородку и шее. Затем вода попала не в то горло, и Харрисон закашлялся. Бутылка исчезла. Майкл продолжал кашлять, а когда приступ в конце концов закончился, он слегка приободрился. Пахло сырым воздухом и машинным маслом прямо как на какой-нибудь подземной стоянке. Подняв взгляд к прорезям в маске, пленник спросил. «Где я?» «У тебя плохая память, Майк. Я же велел тебе не спрашивать, где ты и кто я такой». — Но ты же сам сказал, что ты — Вик. — Ну да, Майк, для тебя я — Вик. Воцарилось молчание. В голове у Харрисона быстро прояснилось, и теперь этот человек пугал его даже больше, чем заточение в гробу. — Как... как ты меня нашел? — Всю неделю я разъезжаю в своем фургоне, Майк. Видишь ли, телефонные компании нанимают меня для проверки вышек сотовой связи на юге Англии. Заодно прослушиваю связь на любительском диапазоне, старое доброе радио, болтаю с кое-какими корешами по всему свету. Когда поговорить не с кем, прочесываю все каналы подряд. Иногда попадаю на полицейскую волну. Со своим оборудованием я могу подслушивать любой разговор, какой мне вздумается. По мобильникам, да почему угодно. Я же говорил тебе, что служил связистом в австралийской десантуре». Майкл кивнул. «Ну так вот, в среду вечером после работы я баловался с рацией, да и наткнулся на вашу с Дэйви милую беседу. Заинтересовался, стал следить за этим каналом и был, так сказать, в курсе вашего общения. Посмотрел в новостях репортаж и услышал про гроб. После чего нахлобучил свою думательную шляпу и задался вопросом. Если бы я собирался взять своего лучшего кореша в поход по пабам, для чего бы мне понадобился гроб?» «Может, парни решили спрятать тебя где-нибудь? Устроить идиотский розыгрыш? Что ж, я решил поискать информацию о твоей фирме, и опля, выясняется, что ты подал заявку на застройку лесного участка, который купил в прошлом году. Причем как раз в том же самом районе, где у вас проходило турне по кабакам. Какое удивительное совпадение! Тут я насторожился. А совпадение ли это?» «И еще я рассудил, что твои приятели наверняка были ленивыми ушлепками и, напившись, не поволокли бы тебя в дикую даль. Ты должен быть возле дороги, по которой можно подъехать». «Значит, там я и был», — поразился Майк. «И кабы не я, братан, ты бы оставался там до сих пор. А теперь давай, выкладывай про бабки, которые заныкал на Каймановых островах». «Про какие еще бабки?» «Я же сказал тебе, что прослушиваю переговоры полицейских. У тебя имеются деньжата на Каймановых островах, верно? Более миллиона, как я понял. Разве это неразумная награда за твое спасение? По мне, Майк, так практически даром».